Глава 24. Михаил Иванов. Воин, 11. Инженер, 9. Маг, 8. Класс претендент на трон, скрыто. Подкласс. Оруженосец, развернуть. Пассивная родовая способность, сила рода, развернуть. Пассивные умения, развернуть. Активная родовая способность, сила рода, третье колено. Активные умения ⁇ развернуть. Значение преданности ⁇ 6 из 9. Лидерство ⁇ 6 из 9. Текущая духовная связь ⁇ развернуть. Родовая программа ⁇ скрыта. Татуировка ⁇ десница. Увы, но у меня не было времени вчитываться в каждую строчку описания, поэтому я лишь пробежался по развернутой характеристике и отметил появление интересных дополнений и навыков а вот на описании татуировки решил задержаться. Десница, плюс один процент, к проколу реальности, крылья разума. Меч, меч древних, клинок контрразведчика. Шестеренки, малая шестеренка, ук, гранатомет-ураган, лазерный пистолет. Книга, бархатная книга родов, крылья разума. Фамильяр, отсутствует. Признаться, я уже позабыл про меч древних и про малую шестеренку, и уж тем более про бархатную книгу родов. К тому же даже клинок Макса с одним единственным улучшением на прочность был лучше, чем меч древних. С одной стороны, складывалось впечатление, что это лишь декоративные атрибуты императорской власти. С другой, я чувствовал, что с этими артефактами что-то не то. Будто глубоко внутри дремала сила, которая, как я надеялся, пробудится в тронном зале. А еще зацепила внимание строчка про фамильяра. Понятно, откуда вообще появился фамильяр. Ворон таким образом хотел пробраться на порог вместе со мной. И даже когда я его толкнул в мир огненных магов, в татуировке осталась закладка, которую разглядел Варик. То, что сталкер отправился навстречу к ворону, я и не сомневался. Как и не сомневался в том, что темный легион, которому и принадлежит этот мир, Ждут непростые времена. Какими бы крутыми огневиками и менталистами они ни были, на стороне ворона тьма и одержимость. Про опыт и терпение вообще молчу, а учитывая, что он только что усилился варигом, в общем, ворон, как мне кажется, сейчас сильно занят, и это хорошо. Плохо то, что я не понимаю, как использовать слот фамильяра, и стоит ли? К тому же меня сильно мучает вопрос про Феникса. Откуда он появился? Явно не передался от Пылаева. Считать ли Феникса фамильяром, и если да, то почему в графе фамильяр стоит отсутствует? Или, что вероятнее всего, чем дальше я продвигаюсь по пути к трону, тем сильнее пробуждается кровь? По идее, пока что мне грех жаловаться. Феникс только и делает, что приходит в критических ситуациях и подстраховывает меня, но неизвестность мне не нравится. Кто знает, какую цену придется заплатить в дальнейшем за такую помощь? Закончив с личной информацией про себя любимого, я хотел было перейти к списку заданий, но сеть неожиданно предложила мне перевести описание в базовый формат. Вместо привычных рангов появились характеристики сила, ловкость, выносливость, интеллект и так далее. С одной стороны, это было интересно. Я нутром чувствовал, что смогу получить там пару бонусов, с другой разбираться в новой системе не хотелось. У меня уже была выстроена траектория личного развития, да и чего уж там, привык я к ранговой системе. Поэтому, отказавшись от перехода к базовому варианту, я обратил свое внимание на список заданий. Дело рода, шахматы императора, путем чести, спасти с арены принцессу Риф. Я вычленял только главные, а завершенные задания даже не смотрел. передо мной стояла цель, и я без жалости отбрасывал все ненужное. Даже моя новорожденная империя, а точнее ее небольшая часть, отошла на второй план. Совет работает без пререканий, стражи патрулируют улицы, торговцы связывают самые дальние области. Ремонтная служба восстанавливает целые районы. В общем идея да и только. Да, местами идут боестолкновения с радикальными одиночками и группировками из третьего пояса, да, на границе со вторым поясом назревает обострение отношений, но это нормально. Государство всегда находится в состоянии войны. Будь это война экономическая, политическая или, не дай бог, физическая. А ведь скажи мне, кто пару лет назад, что систему и порядок я буду ставить выше отдельно взятой человеческой жизни, Я бы в лицо рассмеялся этому наглецу, однако сейчас я прекрасно понимал мотивы Громова и князя Ивана, и даже Якова Ивановича. Одно дело быть пешкой, другое игроком. Абсолютно другой взгляд на видение ситуации, на одни и те же процессы. Моя задача как правителя дать людям защиту как внешнюю, так и внутреннюю, раз, предоставить возможность для развития и продвижения по социальной лестнице, два, Постоянно стимулировать технический и магический прогресс 3. Все остальное в руках каждого отдельно взятого человека. Хочешь делать бизнес? Пожалуйста. Главное, не забудь заплатить десятину. Хочешь валяться на диване и ничего не делать? Да бога ради. Только не возмущайся, что твой сосед живет лучше. Школы, садики, больницы, казармы, лаборатории, мануфактуры – Поначалу я хотел участвовать в каждом таком проекте и начинании, но быстро понял, что это непродуктивно. Да, я могу погрузиться в создание школы или больницы, и, возможно, сделаю чуть лучше, чем ответственный за это человек, но какой в этом смысл? Сфокусируйся я на одном направлении из 20, просядут остальные — раз, у меня не будет времени на общее руководство государством — два. В общем, за последние несколько лет я сильно изменился. И даже не знаю, радоваться ли этому или нет. Вот и сейчас я наскоро перекусил, отдохнул, решил несколько срочных дел, прочитал донесения заместителя Варига, переговорил с тремя соискателями на должность руководителей, подтвердил два назначения и сбежал. Ничего срочного на горизонте двух недель не предвиделось, А с остальными задачами вполне себе могли справиться члены Совета. Порадовали понимающие взгляды Рима и Драма. Им было хорошо известно, что основная моя цель – это тронный зал, а все остальное – сопутствующие задачи. Парадокс, но высокий уровень жизни граждан – это не главная цель руководителя, а лишь одна из вышеупомянутых сопутствующих задач. Чем богаче человек, тем больше денег вливается в экономику. Чем он счастливей, тем меньше преступности и больше творчества. Чем он здоровей, тем эффективнее и быстрее идут технологический и магический прогресс. Грубо на пальцах, но именно так я сейчас и видел происходящие вокруг меня процессы. И если жители внешнего и третьего поясов уже двух секторов не могли нарадоваться на происходящие изменения, то мне было немного не по себе. Ведь этот мир я видел в качестве экономической и военно-политической базы для спасения порога. Проще говоря, я намеревался добраться до тронного зала и, заполучив свое управление огромную армию мира арены, вернуться на порог до вторжения ксуров. И чтобы успеть выполнить задуманное, я сбежал с очередного заседания и сейчас стоял с Бруно перед очередной темной зоной и морально готовился перед встречей с Гудхой, Ну что! проворчал здоровяк, которому надоело пялиться в плещущуюся в переулке тьму. «Идем?» – идем, вздохнул я и первым шагнул в обволакивающую темноту. И снова сосущее чувство пустоты и прячущейся в глубине подсознания страх темноты. А ведь в этой темноте придется искать шулера и гудху, или вернее гудху и шулера. А я! В груди тут же потеплело, а прокатившийся в стороны крик Феникса, казалось, заставил тьму испуганно отпрянуть. "Не знал, что ты так умеешь", уважительно покачал головой Бруно. "Я тоже не знал", хмыкнул я. После такого приветствия, думаю, Гудха примчится сюда быстрее ветра. От чего-то дракончику не нравится приютившийся у меня под сердцем Феникс. Вернее, он его терпеть не может. Я посмотрел по сторонам. И Бруно тут же отзеркалил мои движения. Его тень, казалось, заполняет собой все пространство сумрачного коридора, и того и гляди, вытеснит тьму. «Каков план действий?» — прогудел воин, а я задумчиво посмотрел на его альтер-эго, сотканного из мрака великана. По идее, все последнее время я только и делал, что думал, как лучше поступить. Нам нужно добраться до золотого пьедестала. — И сеть появится на территории третьего пояса? — тут же смекнул Бруно. — Только в нашем секторе, — поправил я здоровяка. — Если я не ошибаюсь, то в каждом секторе каждого пояса есть свой набор артефактов, которые при слиянии воссоздают классическую стелу порога. — Не ошибаешься. Тени справа от меня уплотнились и обернулись шулером, на плече которого сидел недовольный чем-то дракон. — Обязательно было так громко заявлять о себе? Это еще не громко, я пожал плечами и кивнул Шулеру в знак приветствия. «Как думаешь, Гудха, реально собрать стелла в каждом районе?» Шулер молча кивнул и отвел взгляд, а от Гудхи же, наоборот, повеяло довольством. «Нереально», — дракончик покачал головой. «К тому же, хоть в целом ты и прав, но забываешь о важном нюансе. Я о каком же?» «Ты главный претендент, а значит, если ты восстановишь сеть во всем своем секторе, то сеть автоматически предложат тебе использовать все подходящие артефакты и ресурсы для создания тройной цепи ретрансляторов. Эээ, -э «Э -э, Бруно сердито засопел, а попроще можно? Можно, невозмутимо согласился дракончик, незаметно, как ему казалось, рассматривая тень воина. Михаил может найти очередной золотой пьедестал и развеять эту теневую зону и собрать районный артефакт. Как только он соберет все районные артефакты, он сможет собрать мировой артефакт. Понятно, прогудел Бруно и посмотрел на меня. А нам это надо? Надо, кивнул я. Но еще больше нам надо попасть в первый пояс. Такой Громила может и сам справиться с зонами, недовольно проворчал Гудха и снова невзначай покосился на тень Бруно. Что до первого пояса, это решаемо. Я считал себя довольно проницательным человеком, да еще и с прокачанным эмоциональным восприятием, но перед опытом дракона посовал. Если изначально мне показалось, что Гудха опасается тени Бруна, то сейчас я засомневался. Слишком уж он демонстративно маскировал свой якобы интерес. По всем признакам Гудха зачем-то намекал на связь теневых зон с тенью Бруна. Вот только зачем? Я уже и сам понял, что произошло с темной зоной внешнего круга. Достаточно было сравнить тень здоровяка до и после. Но и тут не обошлось без вопросов. Почему увеличилась тень Бруно, а не моя? Ведь это я добрался до золотого пьедестала. На всякий случай посмотрел на свою тень. Нет, тень ничуть не изменилась. Все тот же воин насыщенно матового цвета. Хотя может не множить сущности и просто спросить у дракона? «Гудха, почему тень Бруна выросла, а моя нет?» «А тебя что-то не устраивает?» – удивился дракон. «Устраивает», – вынужденно согласился я, зарекаясь что-то спрашивать у дракончика. И как только Шулер с ним поладил. В принципе, мне действительно нравилась моя тень. Оптимальный размер, броня, щит, меч, диадема и плащ – все было органично, что ли? Даже не органично, а целостно. «Ну вот», – дракончик довольно усмехнулся. А Бруно есть куда расти, к тому же класс позволяет. Класс позволяет? Я повернулся к Бруно и дождавшись, когда над ним появится сотканные из тьмы описания, задумчиво хмыкнул. Брунотавр могучий. 52 уровень по имперской классификации гвардии офицеров. Сильные черты, сила великана, принесший клятву, мастер меча, решительный сокрушитель. Точно помню, что в прошлый раз у Бруно был класс полководец. Сейчас же он сменился на сокрушитель. Любопытно, но не очень понятно. Сокрушитель чего или кого? Простого воина из внешнего пояса ждет удивительное приключение от сокрушителя черепов до сокрушителя миров? Я не удержался и озвучил вслух мелькнувшую в голове мысль. «Все в его руках!» Дракончик неопределенно пожал плечами и повернул свою мордочку к Шулеру. «Да, партнер!» «Абсолютно!» – невесело подтвердил Шулер. «Между этими двоими совершенно точно что-то произошло, и было бы интересно узнать условия заключенной сделки. Но сейчас передо мной стояли более важные задачи. Бруно сможет пройти к пьедесталу?» «А почему нет?» – удивился Гудха. «Все могут?» «Одно из двух. Либо дракончик виртуозно меня провоцировал, Либо действительно не понимал, зачем я задаю очевидные на его взгляд вопросы. Ладно, я с сомнением покосился на здоровяка. Давай я опишу текущую ситуацию, как ее вижу я, а ты меня, если я ошибусь, поправишь. А давай, легко согласился дракончик, отметив предвкушение мелькнувшее в эмоциях гудхи. Я откашлялся и начал излагать свою версию. Если перейти к сути, то у нас всего два варианта или воспользоваться червоточинами и попасть в первый пояс, или медленно, но верно выкручивать все теневые зоны. «Все так», — кивнул Гудха. «Не знаю, какой у вас договор с Шулером, но он у тебя явно на крючке раз», — я послушал свою интуицию и решил играть открыто. «Ты по какой-то причине решил избавиться от теневых зон, которые так долго создавал по всему миру». «Я не...» «Да-да, ты всего лишь наблюдатель», — отмахнулся я. «Думаю, что-то произошло из-за чего-то сначала вышел на Шулера, а теперь и на меня. Думаю, это как-то связано с восстановлением сети порога». Вритро проснулся. Гудха задумчиво посмотрел на меня, словно раздумывая продолжать ли дальше. «Хозяин всех сокровищниц?» — усмехнулся я. «К слову, я где-то слышал это имя. Точно, на огненном плане. Стражник Ифрит еще сказал, что раз я пришел, значит, Вритра его не обманул. «На огненном плане?» — дракончик посмотрел на меня новым взглядом. «Это многое объясняет». От него неожиданно повеяло раздражением и даже злостью, но я каким-то образом понял, что объект раздражения — сам дракон. Будто... будто он злился на себя за то, что не догадался прятаться на огненном плане и вместо этого связался с тьмой. Далее я почувствовал, как на меня снисходит озарение». «Раз в ритро проснулся, то ты решил попасть на порог, так? А для этого нужно подключить весь мир к сети». «Верно», — поморщился Гудха. «Пока сеть полноценно не функционирует, даже задание выполнять неинтересно. Награда-то нет?» «Тогда возникает вопрос. Награды это, конечно, хорошо, но мне сейчас было не до них. Почему ты не хочешь помочь мне добраться до тронного зала? Ведь этот путь проще». «Без обид, Михаил», — дракончик совсем по-человечески вздохнул. «Но я не могу все поставить на одного претендента. Твой выбор». Я равнодушно пожал плечами. Убеждать Гудху я точно не собирался. Одно дело, понятные мне союзники, от которых знаешь, чего ждать. Другое — мутный дракон. «Ты не понимаешь», — начал горячиться дракончик. «Знаешь, сколько таких крутых вояк было до тебя?» и все они до сих пор сидят в первом поясе. Я не все. Ой, да раз сто уже слышал эту мантру. Гудха расстроенно махнул правой лапой. Давай сделаем следующим образом. Я немного помолчал, собираясь с мыслями. Твои мотивы понятны, и я не собираюсь на тебя давить, требуя открытия червоточины прямо к тронному залу. Меня устроит ближайшая к нему точка где-нибудь в первом поясе. «Это возможно», — медленно кивнул Гудха. «А как же сеть?» «Восстановлением сети займется Шулер». Я вопросительно посмотрел на воина. «Что скажешь?» «Неожиданно», — признался Шулер. «Но не думаю, что оставить тебя одного в первом поясе — такая уж хорошая идея». «Ни одного», — нахмурился Бруно. «Ты просто не видел тех монстров», — вздохнул Шулер. «Возможно, ты справишься с парой бойцов». Воин с легкой завистью посмотрел на тень Бруно, но и только. «Главное, чтобы Михаил добрался до тронного зала», — глухо ответил Бруно. «До тронного зала добирались многие», — кисло возразил дракончик. «И в них также текла кровь императора, вот только ничего не произошло». «Как я уже сказал, я посмотрел дракончику прямо в глаза. Я не многие». «Ладно», — со скрипом согласился дракончик. Но только при условии, что если у тебя не получится, совет старейшина советников поможет зачистить мир от темных зон. Если у меня не получится, Бруно и Шулер вернутся к совету, расскажут, как все произошло и передадут мою волю очистить мир от темных зон. «Может быть, или Бруны, или Шулер», — предложил дракон, — «моих сил не хватит, чтобы прикрыть обоих, да еще и тебя». «О себе я позабочусь сам», — я покачал головой. «Но Бруно с Шулером должны вернуться в совет». «Не понимаю», — вздохнул Гудха. «Они пошли за мной. На мой взгляд, мое требование было очевидным и не требовало объяснений. Присягнули мне. И это меньшее, что я могу для них сделать». «Но всем же ясно, что никто из них не бросит тебя одного». Дракон действительно не понимал, почему нельзя поступить логично. «В итоге вы можете погибнуть втроем!» «Долго объяснять», — усмехнулся я. «Просто счастья хуже смерти». Нелогичная концепция. Гудха покачал головой и взмахом лапы создал на правой стене дверной проход. «Учтите, там будет непросто». Обычный такой проход, за исключением того, что он был создан из тьмы и представлял собой бесконечные завихрения теней. «Не просто мое второе имя». Криво улыбнулся, я не видя смысла объяснять дракону, что человеческая жизнь настолько кратка, что не важно, сколько ты живешь. Главное, как ты живешь. Бруно встал за правым плечом, Шулер за левым, и мы, переглянувшись, вместе шагнули в теневой проем.